Глава тринадцатая. «Кстати, Зодиак», — говорила Алена, пока мы шли в сторону дома. Голос ее звучал смущенно. «Давай не через главный вход зайдем». «А чего так?» — для Галочки спросил я. Мысли были заняты совершенно другим. «Андрей, зараза такая, всем рассказал, что мы потолок в доме тети Кати проломили». «О, и чего?» «До того, что нас сейчас во всяком подозревать будут, и лучше не попадаться маме с папой вдвоем на глаза». Да и остальным тоже. Ален, останавливаюсь и гляжу в бегающие глазки. Как будто и без этого никто ничего не понимает. Наши с тобой отношения давно не тайное, можно не скрываться, не переживай. И все-таки... Ладно, пожимаю плечами и неожиданно подхватив Алену на руки, отчего она тихонько взвизгнула, запрыгнул через открытое окно на второй этаж. Блин. Встав на ноги, девушка убрала закрывающие лицо, волосы за спину. «Ты хоть предупреждай, а то у меня инфаркт однажды хватит». Заходим к Алене в комнату, и я сразу же подхожу к столу с компьютером и всякими письменными принадлежностями. «Где тут ручка?» — спрашиваю я, рыская глазами по столу. «Сейчас. Чего ты такой нетерпеливый?» — щурится Алена и достает из нижнего ящика синюю шариковую ручку и свежий блокнот. «Кладет передо мной» садится на стул и с интересом наблюдает. Это... чешу затылок. Можешь выйти из комнаты. Ну, или хотя бы отвернуться. Совсем не хочется, чтобы Алена увидела то, что написано в дневнике. Никому желательно этого не видеть. Так, хмурка на ее лице разрастается все сильнее. Зодиак, что ты от меня скрываешь? Разве после всего случившегося между нами могут быть тайны? У каждого шкафа есть скелеты, которые не предназначены для других. Натягиваю на лицо улыбку. «Не боись, мне только ты нравишься». Подмигиваю. «Призываю из инвентаря виноградный чизкейк на пластиковой тарелочке. Даю Алене. На, поешь пока». «Ой». Гладкие щечки тут же порозовели, а девушка смущенно заморгала. «Правда, только я нравлюсь. А как же Лера? Она ведь очень красивая. Да и старше меня будет. Значит, и опытнее». «Конечно, рыженькая тоже мне нравится. Но Алене об этом знать не обязательно». И до чего же милая она становится в такие моменты? Особенно заметен контраст с ее обычным состоянием. Переключить бы в ней какую-нибудь настройку, чтобы она 24 на 7 ходила такой. Но даже в таком мире, как наш, это звучит неизбыточной фантастикой. Правда. Киваю и аккуратно приподнимаю Алену со стула. А она мне максимум как дальняя родственница. Отвожу ее к дальней стене, где стоит кресло. «Усаживаю на него. Оцени лучший вкус чизкейка. Виноградного. Мне срочно нужна твоя оценка». Алена переводит взгляд на тарелочку в своих руках. «Конечно, сейчас». Должно быть, вранье по поводу дальней родственницы ее успокоила. И пока Алена дегустировала чизкейк, я вернулся к столу и принялся за письмо. Хотелось проверить, как сильно похожи мой почерк и почерк, которым писали в злосчастном дневнике. Открыв дневник на случайной странице, попытался выбрать самую безобидную фразу. Мизинец левой руки я спрятал под подушку, так как до сих пор верю, что это приносит удачу». «Черт, не подходит». «Рана на ноге кровоточила так сильно, что мне пришлось запихать в нее тряпку». «Снова не то. Господи, какая же это все мерзость». Прислонившись к холодным губам, я ощутил приятное покалывание в груди. «Ну, вот это уже куда ни шло». По крайней мере, если не знать контекст. А он заключался в том, что ублюдок целовал губы мертвой женщины после того, как она полтора дня пролежала в холодильнике. Фраза выбрана. Теперь попытаюсь повторить ее. Беру ручку и пишу, прислонившись к холодным губам. Каким это еще холодным губам ты прислоняешься? Раздался недоумевающий голос со спины. Эй, Алена! Закрываю блокнот и поворачиваюсь на стуле. Она подкрадывается так незаметно, будто обладает моими способностями. Чертовка. «Так ты скажешь, о каких губах речь?» — спрашивала девушка, губы которой сейчас тоже холодные. Правда, из-за крема, которым она измазалась после чизкейка. А твоих, конечно. Улыбаясь, незаметно возвращаю дневник в инвентарь. «А почему они холодные?» — надулась Алена. «Я всегда думала, что они теплые и сладкие. Ну, помнишь, когда мы на клумбе сидели...» «Тогда из-за ветра твои губы холодными казались». «А, вот оно что!» хм. На лице у Алены выросла загадочная улыбка. «Значит, ты мне любовное послание пишешь? Романтические стихи?» э, «Что-то типа того, ага». Киваю в сторону кресла. «Иди чизкейк доедай». «Какой ты романтичный зодиак!» пропела Алена и вернулась к поеданию чизкейка. Призываю дневник обратно и кладу его в открытом виде рядом с только что написанным в блокноте. Сравниваю почерк. Хм, я, конечно, не графолог, но кажется, что мой почерк немало отличается от того, что в дневнике. Тот намного ровнее, буквы чуть ли не каллиграфические, очень красивые, в общем. И давление на стержень чересчур сильное. У меня же буквы размашистые и кривые. Такое ощущение, что писал сумасшедший или человек в сильной спешке. Хотя я совсем не нервничал и писал относительно медленно. Хотя нажим у меня такой же сильный, как и в дневнике. Ну, даже и не знаю, что думать. Ставлю процентов 70 на то, что в дневнике не мой почерк. На остальные 30 остается возможность того, что раньше я писал в другом состоянии. Возможно, под алкоголем или вообще чем-то запрещенным. Тогда запрещенным. Ведь сейчас можно все. А еще я слышал, что с возрастом у некоторых может меняться почерк. Возможно, меня постигла та же участь. И все-таки звучит это недостаточно убедительно. Ведь даже на первый взгляд видно, фраза написана двумя абсолютно разными людьми. И лишь одно смущает во всей этой ситуации. Если в дневнике писал не я, то «зачем система подкинула его именно мне?» Как он поможет вспомнить прошлое, если принадлежал постороннему? Загадка. А что, если он принадлежал моему брату? Ну, тому самому, которого чуть ли не весь мир бояться должен. Хм, по словам ворона. Вдруг именно он тот еще маньячина, и благодаря его дневнику я должен что-то вспомнить. Хороший вариант. Убедительный. Вот на нем пока что и остановимся. Ну что, ты уже написал мне любовный стих? Спрашивала Алена, с приоткрытыми глазами дожувывающая чизкейк. Э, «Сейчас». Виноградный чизкейк подействовал на Алену ободряющим образом. Видимо, восстановив и без того почти полное здоровье до максимума, он прибавил ей энергии. Поэтому, когда я накорябал в блокноте какую-то графоманию с плохонькой рифмой, ей хватило и этого. Расчувствовалась, боже упаси! Ладно, причесывая рукой растрепанные волосы, поднимаюсь с кровати. «Пойду я делами заниматься». «А разве нашего дела тебе не хватило?» Удовлетворенно улыбнулась девушка. «Мне всегда мало». Подмигиваю и, поглядев на себя в зеркало, вполне хорош. Выхожу в коридор. Отправляюсь уже к себе в комнату, дабы заняться распределением характеристик. «Сколько там, кстати, очков развития неизрасходованных?» «Сто семьдесят девять. О, Это будет непросто. Ой, как непросто». Хотя нет. Сначала попрошу Сергея клонировать мой обновленный нож, а потом уже и стану равнять числа. Так я и сделал. И когда вернулся обратно в комнату, характеристики, увеличенные новым оружием, выглядели так: Характеристики: сила 108, ловкость 142, выносливость 119. энергия 131, скрытность 35, хладнокровие 35, восприятие 35. И вот теперь. Когда больше нет никаких бонусов, можно продолжить. Хотя, подождите-ка, а это еще что? Достижение. Все ваши основные характеристики превышают 100 очков. Награда. Разблокировка уникального класса «Маньяк». С классовых характеристик сняты все ограничения. Новая способность. Кровожадность «Маньяка». Вот это поворот. Неожиданно, если мягко сказать. Уже очень давно я не получал новых способностей за достижения. Количество убитых никак на это не влияло. Оказывается, нужно было работать в другом направлении. Сначала проверяю классовые характеристики. Да, лимита на них и правда больше нет. А значит, наконец-то можно повышать их настолько, насколько захочу. Далее смотрю расшифровку новой способности. Кровожадность маньяка. Пассивная. Чем больше людей вы убиваете, тем сильнее становитесь. Эм, удивительно. Это первая из всех способностей, не имеющая уровня. То есть ее даже прокачать нельзя. Впрочем, если прочитать расшифровку, сразу становится понятно, что такого и не требуется. Ультимативнее этой способности придумать сложно. Она и так, можно сказать, на недосягаемом уровне. Это и значило разблокировка. То есть до сегодняшнего дня мой класс работал, так скажем, в деморежиме? А теперь, выходит, раскрылся на полную? Хм, если так подумать, то кровожадность маньяка теперь самая сильная из моих способностей. И самое главное — слишком расплывчатая правда. Что значит, убивая людей, вы становитесь сильнее? В каком плане сильнее? Характеристики, что ли, повышаются? Или, небось, новые способности добавляются? Без практики так сразу и не понять. Но очевидно одно — С нею я стану намного сильнее, чем был до нее. Ох, не завидую городским кланам, что скоро заявятся в деревню. Тем более после того, как потрачу 179 очков развития на прокачку способностей и на без того зашкаливающие характеристики». Юрий Сикорский вернулся с обыденной утренней пробежки и отправился в душ. Потом позавтракал яичницей и пригласил подчиненного, тучного мужчину за пятьдесят, на утреннее собрание. Они сели друг напротив друга за столом в светлой комнате и, попивая чай, начали обсуждать последние события. Юрий Сикорский, хоть и был главой сильнейшего клана Москвы, тем не менее выглядел и вел себя по-обыденному. Невысокий, по-простому одетый, без манер повелителя вселенной. Единственное, что выдавало в нем того, кем он является, — взгляд и голос. Голос, внушающий страх своим спокойствием и размеренностью. Взгляд, пугающий проницательностью и глубиной. Никто толком и объяснить не мог, почему его боятся. Но боялись все до единого. «Владислав Михайлович, что там с красным светом?» — спросил Сикорский, стрельнув взглядом в подчиненного. Тот, даже не рискуя посмотреть в ответ, произнес. «Как вы и предполагали, они вас не послушались. Собирают силы, чтобы напасть на деревню». «Предсказуемо». «Будем вмешиваться?» — поинтересовался Владислав Михайлович. «Сейчас поймешь». Спокойно ответил Сикорский и достал из потертых штанов фотографию. Положил ее на стол. «Кто это?» Прищурившись на изображение, спросил мужчина. «Это он». «Он?» Зрачки Владислава Михайловича расширились. Неужели...